так размеряя силу своего голоса, чтобы быть услышенным и госпожой де Сентеверт, к которой он обращался, и госпожой де Лом, для которой он говорил. вот наша прелестная принцесса